Негодование не помешало боевому дьяволу тут же сунуть рыло в жестянку с нефтью. А у вас, случайно, не найдется тут чего-нибудь такого, что могли бы съесть или выпить тьмы? Спросил Билл. — Счастье счастью, найдется, ответил счастливчик, указывая на кран торчащий из стены. До того, как мы заняли это помещение, тут была камера пыток. Этот кран соединен, страшно сказать, с водяной цистерной. Угощайтесь. Что касается еды, то наши трофейщики, прочесывая пустыню, обнаружили кое-какие инопланетные предметы, украшенные непонятными надписями. Может быть, и вы сможете их расшифровать? Сказал он, передавая Биллу инопланетный предмет. Билл прочел надпись на нем и содрогнулся. — Комплекты НЗ. — Те, что мы выкинули. — Спасибо большое, приятель, но нет это уж, благодарю. А вот по глотку вашей жидкости для пыток мы выпьем. — Возможно, нам удастся еще и поесть, — сказал Ки Руиз в карманах. — По-моему, у меня должно быть несколько семян. Я стащил их из кармана у адмирала. Он показал всем, розовую пластиковую капсулу. «Она не такого цвета, как все остальные», — заметила Мита. «Значит, это, наверное, другой сорт мяса. Давайте попробуем». Хозяева любезно показали им туннель, который выходил в залитую солнцем расщелину, высоко среди скал. Ветер нанес сюда песка, и в этой скудной почве прижился одинокий железный кустик. Они смочили почву водой, сунули в нее семя и отступили назад. Несколько мгновений спустя из земли с треском поднялось растение, на нем вырос плод и, шипя, лопнул. «Пахнет ветчиной», — заметил Билл. «Это, несомненно, свинина», — сказала Мита, отрезая себе кусок. — Если бы у нас было еще немного горчицы, я бы решила, что попала в рай. Насытившись, Билл откинулся назад, опершись спиной, а теплый от солнца камень и рыгнул. — А знаете, неплохо. Может, нам стоит вступить в ЛДП и остаться здесь? — Мы умрем с голоду. У них же нет никакой пищи, — возразила практичная Мита. — И к тому же вам придется доживать свою жизнь с этой огромной желтой куриной ногой, — злорадно сказал Ки. — На это мне наплевать, — сказал Бил, вытянув ногу перед собой и швыря пальцами. — Как привыкнешь, это не так уж и страшно. — А как удобно ею выкапывать червей? — Заткнись, Ки, — сказала Мита. «Разговор у нас серьезный. Мы должны кое-что обсудить. Если мы сейчас дезертируем, это будет означать, что мы не выполним задание, и секретная база Чинджеров на этой планете так и не будет обнаружена». «Ну и что?» — заметил Билл рассудительно. «Какая разница? В этой войне все равно никто не победит и не потерпит поражение. она просто будет тянуться вечно я ничего не имею против того чтобы дезертировать и влачить жалкое существование добывая себе пищу своей куриной ногой но выйдет ли из этого что нибудь на плато пищи хватает может быть мы сможем туда летать на орнитоптере мы могли бы торговать с ними отправлять туда сломанные машины, чтобы им больше не приходилось их подстреливать. Ты забываешь об одном, напомнила Мита. Нам придется остаться здесь на всю жизнь, не видать там больше ярких городских огней, театров, шикарных ресторанов после спектакля. И тухлого ветра, залива, провонявшего гнилью. источными водами, которые воевают грязные улицы и кишки, подхватилки, охваченные ностальгией, и перестрелок по ночам, и орги, и выпивки, и травки, и колес. — Вы оба сошли с ума, — рассердился Бил. Когда вы в последний раз предавались этим радостям цивилизации? — Мы на военной службе, и это на всю жизнь. Мы могли бы обосноваться здесь, повернуться спиной к земному миру, построить себе бровенчатые хижины, растить детишек. Брать все это сплошной мужской швинизм. Еще немного, и ты заставишь меня готовить, убирать и вечно ходить в фартуке. Ни за что. Поскольку я тут единственная женщина и вижу, что вы намерены. Обратить меня в домашнее рабство? Я против. Секс ради забавы — вот мой девиз. А я еще кое-но что гожусь. В доказательство она опрокинула Билла на землю, стиснула его в крепких объятиях и поцеловала в засос, так что температура у него подскочила на семь градусов. «Можно я буду делать заметки?» — спросил боевой дьявол, «Появляясь из туннеля, они прекрасно дополнят те, что я сделал относительно этой банды из заменников. Кроме того, я подробно записал ваши разговоры о дезертирстве и сообщу о них вашему командиру. Но он наверняка прикажет вас расстрелять или еще что похуже, только за то, что вы осмелились об этом подумать». — Неужели ты донесешь на своих друзей? — спросил Билл. — Конечно. Не зря же меня называют боевым дьяволом. Мои боги, боги войны, бесконечная война, уходящая в небозримое будущее, я иду по ней триумфальным маршем. Он выдвинул динамик, откуда донеслись омерзительные звуки марша. и принялся строевым шагом шагать взад и вперед, издавая воинственные крики. «Когда нам захочется еще раз поговорить о дезертирстве, придется сначала избавиться от этого фрукта», — шепнул Билл. «Точно!» — шепнул в ответки, вскочил на ноги и выкрикнул. «Ты совершенно прав! Да тошно ты, воинственный боевой дьявол!» Твои безупречные логические аргументы меня окончательно убедили. Я записываюсь в добровольцы. Вперед! Смерть Чинджером!» «Смерть Чинджером!» — эхом отозвались Бил и Мита и принялись маршировать вслед за боевым дьяволом, пока не упали в изнеможении. «Эх вы, слабосильные людишки!» — торжествовал боевой дьявол. Но, по крайней мере, вы теперь будете воевать, и я больше не услышу никаких трусливых разговоров о дезертирстве. Мы вместе будем шагать вперед, озаренный закатным светом вечной войны. Зиг-хай! Он повернулся к закату, отдавая честь сразу всеми руками, щупальцами и остальными придатками, и выкрикивая то Зиг, то Хайль как безумный. Бил заметил, что пальцы его ног выступают за край обрыва. Он толкнул в бок своих товарищей, показал пальцем, и те одновременно кивнули. Все трое вскочили на ноги, подняв руки в торжественном воинском приветствии, четким стройным шагом подошли к боевому дьяволу и столкнули его в пропасть.